Глава седьмая. Эпиграф. «Он поступил с законом так противно, На общество так явно поднял меч». Алексей Константинович Толстой. Рассвет следующего дня застал Витюню возле той же реки, но уже много ниже по течению. Выбрав на берегу плоский гранитный валун, Витюня старательно продолжал дело, начатое еще вчера, с мерзким скрежетом, возил по камню с жалом лома, затачивая его наподобие пики, чем не оружие. К тому времени, когда солнце поднялось над лесом и стало припекать, работа была окончена. Метнув для пробы лом как дротик, шагов с десяти в чахлую сосенку, Витюня сумел вытащить его обратно, только расщепив ствол, и остался доволен результатом. Теперь не страшна никакая зверюга, если только не подкрадётся неожиданно. Будучи человеком мирным, Витюня отнюдь не горел желанием выяснять, кто из них двоих, он или бедведь, заломает другого в схватке без оружия. На фауну должна быть управа. Теперь, ежели сунется, получит стальной пикой в брюхо и вся недолга. Он почти не спал в эту ночь, дождавшись рассвета на ветвях циклопической ели и изрядно зазяб. Сырая телогрейка нипочём не желала соответствовать своему названию. Ночевать на земле без костра Витюня не рискнул. Костер же не удалось разжечь не высеканием искры, ударами кремня о лом, ни трением друг о друга сосновых сучков. Впервые Витюня позавидовала Агапычу, да и другим курильщикам, как правило, имеющим при себе источник огня. В кармане телогрейки, правда, нашлась спичка, которой Витюня ковырял в зубах. Но во время купания Сера с неё слезла. Да и не обо что было чиркнуть этой спичкой, если честно. Ночью кто-то выл в отдалении, самозабвенно, в несколько голосов, но никакого лая Витюня не услышал, сколько не прислушивался, и смутно заподозрил, что выли не собаки. Кричали неведомые звери, в кустах подозрительно шуршало, кто-то большой и тяжелый хрустел поблизости валежником, и хохотала неведомая птица, шумно устраиваясь в ветвях. Лес жил ночной жизнью ссаднило плечо и почему-то низ живота. Утром, обрушившись съели вместе с подломившейся нижней веткой, совершив у реки омовение и какое-то подобие разминки, Витюня снял с себя двух клещей, впившихся возле резинки трусов. По счастью, не чересчур глубоко. И решил впредь обходить ольховники. А ещё зверски хотелось есть. Вчера под вечер Витюня вспугнул зайца, естественно, тут же давшего дёру, и долго преследовал тетёрку, симулировавшую перебитое крыло. Швырял в симулянтку камнями, но не попал. Грибов, конечно, не было, ягод тоже. Черничные кустики, хорошо знакомые с детства, даже ещё не зацвели. Как поймать рыбу без снастей? Витюня не знал. Голодный и мрачный, он двинулся в прежнем направлении — теперь уже немало не сомневаясь, что его неведомым путём занесло в Канаду или, в лучшем случае, в Сибирь. Заточенный лом он нёс в руке. Ему пришло в голову, что по логике вещей его фамилия должна была бы теперь звучать не «Ломонос», а «Ломоносец», то есть «Носящий лом». И от этой мысли Витюня совсем расстроился. Вчера, успев до сумерек отмахать километров 15, он так и не нашел моста. Больше того, отсутствовали и какие-либо иные признаки цивилизации. Зато на влажном прибрежном песочке в изобилии имелись следы отнюдь нечеловеческих ног. Песок хранил и разнокалиберные углубления в форме копыт, простых и раздвоенных, и отпечатки мягких подушечек хищника, в котором Витюня заподозрил рысь и следы, похожие на собачьи, но гораздо крупнее, и множество мелких отпечатков лап совсем уже неизвестного Витюни-зверья. Один раз, правда, встретились следы человека, а Бутова странно, но всё же, несомненно, человека, и Витюня, давно уже успевший пожалеть, что отпустил вчерашнего психа с копьём, пошёл было по следу, забрёл в лес, и там след потерял. Ни дороги, ни тропинки — которыми можно было бы выбрести к людям, в лесу не начиналось. Сколько Витюня не искал. Нашлось лишь старое кострище, прогоревшее, по-видимому, давным-давно. Поборов стыд, Витюня с полчаса истошно орал, призывая помощь, но дождался только ответного цоканья белки в ветвях над головой. На голову посыпался мелкий мусор. Чертыхнувшись, Витюня отступил и спугнул сову, как видно, облюбовавшую соседнее дерево для днёвки. Приходилось ещё раз признать, что его занесло в редкую глухомань. Ничего другого не оставалось, как продолжать путь вдоль реки, надеясь, что если не повезло вчера, то непременно повезёт сегодня. Трусливую мысль о том, что может не повести ни сегодня, ни завтра, ни вообще никогда, ведь тюня выгнал вон, и она больше не наведывалась. Обязательно будет мост или лэп, или на худой конец тракторный брод. Дважды он поднимался на возвышенности, чтобы осмотреться и принять решение, но ничего нового в окрестностях не увидел и никакого решения не принял. Показалось только, что вдалеке кудрявится над лесом лёгкий дымок, но в самом ли деле удалось его разглядеть, или он только померещился вопрос. Ну что ж, это почти по пути, и спустившись по реке ниже, можно будет сходить посмотреть, кто там жжёт костёр». Возле самого уха неожиданно свистнуло. И в свелеватую, кручёную ветром сосну в пяти шагах впереди с тупым звуком воткнулась густооперённая стрела. Удивиться Витюня не успел. Последовал шлепок, похожий на лёгкий подзатыльник, избитая с головы ушанка, проводённая точно такой же стрелой, запрыгала вниз по склону. В редком сосняке на вершине каменистого холма появились фигуры, и каждая из них напоминала того вчерашнего, которого пришлось поучить до да отпустить в свояси, Как видно, зря, блин. Витюня насупился. Теперь он вовсе не был убежден, что встретился с ролевиками, собратьями Шурки-Подойникова, такими же ненормальными, как он. Однако приближающиеся небыстрым бегом до да головной боли невразумительные фигуры числом около десятка были все как один одеты в лохматые шкуры, в руках имели небольшие круглые щиты и копья с широкими лезвиями. Вряд ли чистыми, зато определённо очень острыми. «Ламеры», — осуждающий сказал Витюня, вспомнив излюбленное словцо Шурки, — «порежетесь». Никто не обратил внимания на его слова. Набегающие, неизвестные, словно по команде, исторгнув из десяти глоток собачьей вой, выставили перед собой копья, а двое — луки. И один из них, не прерывая бега, как раз готовился пустить стрелу. «Да вы, мужики, чё?» Раздражённым сиплым басом начал Витюня и не закончил. Тявкнула тетива, левый бок рванула болью, И этого хватило, чтобы оборвать тоненькую ниточку, на которой ещё кое-как держались остатки Витюниного спокойствия. Первая заповедь. Если ты гораздо сильнее среднего человека, не выходи из себя без серьёзнейшей причины. Вторая заповедь. Даже выйди из себя, соизмеряй силы. Во-первых, потому что убить человека очень нетрудно, а во-вторых, потому что не из-за всякого шизанутого «Стоит отсиживать срок. Часто вполне достаточно поучить невежу без членовредительства. Злость нужна только в одном случае, при подходе к штанге». Как большинству тяжеловесов, ведь у Нине не приходилось постоянно держать в уме эти заповеди. Они выполнялись как-то сами собой. Лишь однажды он осерчал настолько, что разогнал шайку пьяно-наглых приставал, а двоих, не успевших утечь, легонько постукал друг о друга головами, совершенно остыв во время этого занятия и даже устыдившись. «Разве можно ломить всей силой против хлюпиков? Это же нечестно. Но сейчас, когда из тела грейки торчала толстая оперённая стрела и терзала за нозой бок, а неведомые дикари, выкрикивая на незнакомом языке что-то несомненно оскорбительное и потрясая копьями, брали его в полукольцо с явным намерением причинить еще больше боли, Витюня позабыл все свои заповеди. Должно быть, поначалу враги сочли его медлительным. Ох, зря! Гнев поднялся волной и захлестнул. Витюня с рычанием прыгнул вперед, отмахнул ломом, как колом, ударившие разом копья. Еще отмах, и крайний в полукольце хулиган опрокинулся, сбитый ударом в бок. Новый взмах, и щит его соседа сложился пополам, а сам, сосед, уронив копье, воем схватился за ушибленную, а то и перебитую руку. Лом порхал в руках ведьуне как тросточка. Мало вам, мало, брысь. Ушибу, придурки отбито летящее в грудь копье, брошенное крепко и ничего не скажешь рукой. Выбит лук у недоумка, собиравшегося выстрелить в упор, и стрела усвистела неведомо куда. Ведьюня рычал, наскакивая, вращая ломом. Драться пришлось не нешуточно. Уже четверо противников отползали со стоном. Еще двое лишились копий и выхватили топоры на гнутых рукоятях. Раздражало то, что четырьмя махами из пяти приходилось отражать удары. Зато уж пятый шёл под невякой. Удар. С трудом отбит пущенный в голову топор. Получай, гад. Не нравится? Так компания пьяных приставал, разбежалась почти сразу. Эти проявили изумившее витю упорство. Ну, сами виноваты. Бросок в сторону. Туда, где уцелевший лучник накладывает на тетиву новую стрелу. Удар наотмашь по черепу. Поворот, и как раз вовремя, чтобы уклониться от летящего копья. Крики, треск, рёв, отточенная лома пробивает щит и готова застрять. Надо вырвать. Вырвал. Удар. Удар. Последних двоих, неповреждённых телесно, но наконец-то обратившихся в бегство, Витюник гнал за вершину бугра и вниз по склону, пока не понял, что догнать удирающих не удастся, и вообще бегать в кроссы в валенках довольно неудобно. Тяжело дыша, он вернулся к месту побоища и только сейчас выдернул из телогрейки обломок стрелы. На левом боку острый наконечник глубоко рассёк кожу, зацепив и поверхностные мышцы. Весь бок залило кровью. Рана, по-видимому, была не опасна. Но Витюня вновь ощутил боль, а вместе с нею и гнев. Сволочи! Если бы слой простёганной ваты не отклонил полёт стрелы, ежу понятно, абзац, труба и хана. Ясен пень, придурок целил в сердце. Без всяких хитростей собирался убить. Но почему? Трое противников лежало неподвижно и не надо было звать врача, чтобы определить мертвы, особенно вон тот, которому снесло полчерепа. Витюню замутило, пришлось поспешно отвернуться. Трое исчезли. Как видно, раненые легко успели ухромать, восвояси, уползли кустами или затаились где-то. Двое раненых остались на месте. Один, битый в бок, лежал на спине и стонал, мученически закатывая глаза. Другой, привстав на одно колено, имел в левой руке подобранный с земли лук, а правый тянулся к валяющемуся рядом колчану. Лук Витюня отобрал и зашвырнул на сосну. Поискав, нашёл и второй лук, а это значило, что никто из уцелевших не пустит в него стрелу из кустов. Ну и ладно. «Доигрались, «Да придурки!» сказал он с осуждением. Злость ушла, и теперь... На сердце отчаянно скребли кошки. «Вам-то что, сами виноваты, а мне? Блин, доказывай, не доказывай теперь право на самооборону. Один чёрт засудят. Вон убитых трое». «Ишари найза!» Ненавидяще прошипел неудачливый лучник. «Сдай, Кышун, ухара!» Разговаривать с ним было бесполезно. Второй лук — Витюня ломать не стал и не бросил, а повесил на плечо. Подобрал на всякий случай и колчан с десятком стрел. Вещь доки, как-никак, может пригодяться. Нашёл пробитую стрелой ушанку, стрелу выдернул и убрал в колчан, а попорченный головной убор водрузил на законное место. Взял одно копье и один топор. Остальное оставил и в последний раз Мрачно оглянувшись на место побоища, заспешил к реке. Раздевшись, промыл рану холодной водой, шипя и взрыкивая от боли. Затем выполоскал рубашку и замыл кровь на прорванном свитере. Майку тоже выполоскал, старательно выжил, и когда рана перестала кровоточить, приспособил в качестве временной повязки, закрепив узлом на правом боку. Что делать дальше, было абсолютно неясно напрашивалась лишь первое действие — удалиться отсюда как можно скорее и дальше. А потом... Вот гады уголовником сделали, этим, как его, мокрушником. Конечно, сами напросились, но нехорошо вышло. Ведь Уня посопел. Куда там нехорошо, просто погано. Ну что они себе думали? Против лома есть приёмы? Да кто они вообще такие, эти психи, дикари? Весь жизненный опыт Витюни протестовал против подобного объяснения. Какие ещё дикари! Охотники за черепами! Какой такой павлин-мавлин! Средняя же полоса! ей ей Вон ёлка растёт, а вон черничник! Отсюда до ближайшего папуаса столько, что самолёт, пожалуй, не долетит без промежуточной посадки. При мысли о самолёте Витюня потемнел лицом, Как ни крути, а ни вчера, ни сегодня в небе не наблюдалось никаких самолётов и даже их инверсионных следов. Что бы это значило, в купе с отсутствием дорог, мостов, проводов и наличием бандитов дикарского облика? До догадки Витю не оставался один шаг, но как раз этот шаг отчаянно не хотелось сделать. С ломом в правой руке, с копьём и топором в левой С луком и колчаном за спиной, он привычно побрел осточертевшим берегом осточертевшей реки, но уже поминутно оглядываясь, не преследует ли кто. Подкрадутся и пустят вот такенную стрелу в затылок, мало не покажется. Стрелу Витю не осмотрел внимательно. Толстая смезинец и довольно тяжёлая, она заканчивалась остроотточенным медным наконечником похожим формой на лавровый лист из борща. С другого конца имелось серое перо, вставленное в плотно замотанной грубой ниткой и промазанной каким-то клеем расщеп. А задачено поморгав над стрелой, ведь уня осмотрел копьё и топор. Хе, тоже медь, хоть тресни. Копьё ещё так сяк, а топор уродский. Гнутое вроде кочерги-топорище засунуто гнутостью Пустотелое лезвие, как нога в валенок. Металлического обуха у такого топора нету вовсе. И какой умник вообще выдумал делать топоры из меди? Взять бы его, да и сунуть на зачёт к любому преподу по металловедению. Постепенно неразрешимые загадки перестали занимать Витюню. И без того второй день от загадок ныло под черепом. Час проходил за часом, Голод терзал всё сильнее, Жгло в боку, А ландшафт по-прежнему оставался Совершенно девственным. Витюня устал И шёл мрачнее тучи. Угнетало свежее воспоминание Об ученённом побоище. С какой стороны не взглянит Три трупа на нём? Жалко идиотов, жалко себя. А ну, как придётся отвечать по статье. Уж лучше опять Вышибалый в казино. Лучше назад в родные мошонки, чем эта. Конечно, лучше всего было бы обратно на стройку. Да где она? А что плохого в мошонках? Колхоз. Пишут ещё живой. Племенной бугай по имени Вредитель, под которого Витюня когда-то подлез и приподнял наспор. Состарился уже, сдан на колбасу. Но это не беда, новый бугай вырастет. Воздух опять же свежий. Не московская, не пойми что. Овощи с огорода, на навозе, без нитратов. «Эхе-хе!» Косолапо, срезая речную петлю через очередной бугор, Витюня вновь увидел дым. Теперь сомнений не оставалось. Кто-то невдалеке сжёг костёр. Меньше всего Витюне хотелось вновь напороться на дикарей. Однако взглянуть стоило само собой осторожно, чтобы опять не пришлось оставлять позади себя убитых и изувеченных. С верхушки титанической лиственницы, одиноко растущей на просвеченной солнцем лесной поляне, свисало и колыхалось на лёгком ветерке что-то очень большое и неуместно оранжевое, вроде двух связанных белой тесёмкой верёвками полотнищ, побольше и поменьше. не Невдалеке горел костерок, Возле него на траве сидел и насвистывал щуплый рыжий парень. Слава богу, одетый в красный капроновый комбинезон, не в волчью шкуру. Рядом валялся красный же мотоциклетный шлем с очками. За истекшие сутки глазомер Витюни обострился чрезвычайно. По беглой прикидке парень был невысок ростом, а по толщине торса не шел с Витюней ни в какое сравнение. «Хлипкий». Такого не вопрос скрутить в бублик одной левой. Увидев Витюню, парень перестал свистеть, выставил вперёд палец, как пистолет, и с хорошо различимым удовлетворением в голосе произнёс «О, человек!» «Ты кто?» Неласково отозвался Витюня, крепче сжимая лом. Хотя на душе немного отлегло, Этот абориген не только был пристойно одет, но вдобавок разговаривал по-русски и вообще, по-видимому, принадлежал к аборигенам цивилизованным. «Не видишь, что висит?» Парень указал на лиственницу и нервно хихикнул. «Я парашютист».